Я уверена, что он подумает о нас. Но даже Стелла выглядит растерянной, когда чешет блошиный укус на локте. Нел внушает себе, что она не боится Джаспера, что он обычный человек. Она босиком идёт по траве, скрипя расистыми стеблями. Джаспер стоит спиной к ней. Он распоряжается отбуксировать фургоны и делает пометки на листе бумаги. Она прикасается к груди в знак напоминания о своём могуществе. Она... Лунная Нелли и аплодисменты в ее честь уже не раз гремели над городом. Джаспер не смотрит на нее, даже когда она останавливается рядом с ним. «Джаспер», — говорит она, — ее голос звучит тише, чем она надеялась. Он поворачивается и щурит глаза на нее. «Как я буду летать в этом шатре?» Он не отвечает и смотрит мимо нее, как будто она больше не имеет значения. «Я же буду летать, правда?» — уже громче спрашивает она. Потом она замечает плетеную корзину воздушного шара, уложенную на телегу и сложенную шелковую оболочку. Зачем он так поступает с ней? Это не имеет смысла. Она бежит туда, волосы бьют ей по спине. «Это мой шар!» — кричит она. Она пытается потянуть за уголок, но люди отталкивают ее. На мягкой ткани видны отпечатки грязных башмаков, мелкие разрывы и надрезы. Ее веревки смотаны в клубок. «Твой?» произносит Джаспер, и его лицо искривляется в ухмылке. Она видит в нём общие черты Стоби, но его губы более узкие и чётко очерчены. Жёсткий взгляд в одинистых глаз. Она помнит, с какой силой он схватил её запястье и отступает назад. «Здесь нет ничего твоего!» «Но зрители!» — настаивает она, не в силах скрыть отчаяние в голосе. «Как насчёт зрителей? Они же приходят посмотреть на меня!» «Я же сказал, мое новое шоу будет другим». Он смотрит на нее. «Тебе известно, что тебя называют «сотрясающий воздух». Пустомелей. Люди говорят, что ты ничего не умеешь. Просто кукла на нитках». С таким же успехом он мог бы заклеймить ее. Она настолько ошеломлена и расстроена, что не может найти резкий ответ. «Это неправда», — думает она. «Ее работа требует ловкости и проворства». Но она чувствует, что он как будто воткнул в неё иглу и теперь медленно вытаскивает обратно. Ей хочется рвать и метать, как в тот первый день, колотить руками по фургону, пока ладони не покроются занозами. Но она не может показать ему, как это важно для неё. Более того, она зависит от него. Ничего не остаётся, кроме как уйти и вернуться к фургону, где Перл устраивается у неё на руках и показывает зёрнышки, которые она высушила для Бенедикта. Тоби сидит посреди кровати и вырезает для неё свистульку из кусочка дерева. «В чём дело?» — спрашивает он. «Что случилось?» «Он — брат Джаспера. Это видно по его глазам, по форме его носа. Она отворачивается от него. Когда Нел слышит, как фургоны начинают выезжать за ворота, она не присоединяется к толпе грумов и работников. Её воздушного шара больше нет. Остаётся надеяться, что Джаспер... Придумал новую идею для неё, новый способ полёта. Она открывает дверь и видит косяк диких гусей, улетающих на зимовку над городом. Они летят очень низко. Один из тройняшек целится в них из пистолета. Нелл вздрагивает, когда раздаётся сухой треск выстрела. «Что это было?» — спрашивает Перл. «Всего лишь птицы», — отвечает она. Гуси падают, как камни. Кто-то кричит тройняшкам и велитым Прекратить стрельбу. Джаспер. Джаспер с трудом может вынести расставание с животными. Морские львы мало что значат для него, но он отворачивается, когда продают медведя и самого крупного леопарда. Он скармливает Минни пять кочанов капусты, зливаясь смехом, когда она заводит хобот ему за спину и подхватывает их. Потом похлопывает по толстой щетине у неё на лбу, гладит уши, и исполосованные крюками торговцев. «Однажды я выкуплю тебя», — обещает он, когда её грузят в фургон и закрывают дверь. Она пятится, трубит, и он бросает ей ещё качан. Он смотрит, как её увозят, стоя в воротах парка и положив руки на бёдра. Яркий фургон, подскакивающий на дороге, с его маленькой слонихой внутри. Рядом с ним работники запихивают на телегу ящик с рептилиями. Морские львы тявкуют в металлическом контейнере с морской водой. Его трибуна разобрана, древесина продана корабелу из Гринвича. Его старый шатёр растянут на траве, и люди стоят на коленях, натирая его пчелиным воском и варом для защиты от воды. Если бы он знал, что произойдёт две недели назад, это бы сломило его. К своему изумлению, он испытывает странное спокойствие, почти облегчение. Завтра корабельщик расплатится с ним. И тогда ему хватит денег, чтобы в очередной раз рассчитаться с шакалом. Вчера он написал кредитору и заверил его, что платеж будет доставлен, извинившись за свою болезнь. В ответ не последовало ни письма, ни угроз. Тем не менее, он вздрагивает от малейшего движения. Он даже навесил замок на дверь своего фургона. «Я позабочусь о Минни», — говорит Уинстон, — и Джаспер выпрямляется. «Она будет звездой моего представления». «Бог ведает». «Тебе нужно что-то хорошее для развлечения дюжина крестьян», отвечает Джаспер, наблюдая за ламами, которых сгоняют в тесный фургон. У него осталось несколько животных — обезьяны, лев, змея, несколько птиц, но вот только потому, что они не нужны Уинстону. Он напоминает себе, что его шоу будет другим, лучше прежнего, оно будет не похоже ни на что, виданное раньше». «Недавно я приобрёл леопардов-двойняшек», — говорит Уинстон, с белыми пятнами на шкуре. «Я очень сожалею о лунной Нелли». «Правда, просто сердце разрывается». «Вот и хорошо». «Хорошо?» — удивлённо спрашивает Уинстон. «Она мне больше не нужна», — говорит Джаспер. «Как интересно», — улыбается Уинстон. «Вы обвели меня вокруг пальца с той девочкой-альбиносом. Очень ловко с вашей стороны». «Она ваша, если вы заплатите достаточную сумму» правда джаспер почти не видел девочку с тех пор как купил ее время от времени он замечал ее исчезавшую за фургонами или тихо сидевшую у костра он смутно помнит что она спит в фургоне нел что они привязались друг к другу и тоби тоже хлопочет над ней очередное счастливое семейство он подавляет ухмылку когда вспоминает вежливую улыбку придворного в тот момент когда его прежний мир перевернулся с ног на голову «Сколько вы хотите за неё?» «Тысячу фунтов», — Уинстон смеётся. «Какая буйная фантазия! Только безумец мог бы заплатить так много!» Джаспер чувствует себя бесконечно усталым. «Воля ваша!» «Тогда 500 фунтов!» Они пожимают руки. «Когда вы мне заплатите?» — спрашивает Джаспер. «Завтра я могу прийти на ваше представление и забрать деньги». «Только через неделю». «Через неделю?» — в ужасе повторяет Джаспер. «Вы не можете опустошить мой зверинец, забрать половину моих фургонов, а потом...» Уинстон пожимает плечами. «Покажите мне другого человека, который выкупит всё это ещё быстрее. Правда, к тому времени у меня уже не будет интереса к сделке». «Он блефует», — думает Джаспер. «Всё это блеф». «Но что, если Уинстон говорит серьёзно? Его конкурент прав. Будет очень трудно найти другого покупателя» и могут понадобиться недели для окончательной договорённости. Если бы только шакал ответил на его письмо, простил за отсрочку платежа. «Ну хорошо», — говорит Джаспер, не глядя на Уинстона. У него возникает идея. «Вы можете прийти на моё новое шоу, заплатить мне, а потом забрать девочку». «Ваше новое представление?» Джаспер улыбается, смакуя лёгкую панику на лице конкурента. «Вы всё сами увидите». «Какая мастерская интрига! Ожидание невыносимо!» Уинстон дело назевает, но его взгляд рыскает по сторонам, словно он надеется увидеть секрет в жалкой кучке животных, оставшейся у Джаспера. Расставшись с Уинстоном, Джаспер начинает расхаживать из угла в угол. Он должен сосредоточиться на своем будущем. Он думает о сложных чернильных рисунках и чертежах, ожидающих в ящике стола. Металлические легкие, лоскутные тела. Завтра у него хватит денег, чтобы заплатить шакалу. А сегодня, даже несмотря на прижимистого Уинстона, откладывающего расчеты, у него хватит денег для начала работы. Он скручивает свои чертежи в тугой рулон и седлает лошадь. Разгоняется до легкой рыси и скачет по узким улицам в сторону Беттерси. Выдался жаркий день, и жажда лишь обостряет его беспокойство. Пыль липнет к нему, и он задыхается в парах топленого жира, и дыма от тысячи придорожных костров. Что если шакал не удовлетворится отсрочкой? Что если уже сейчас кто-то следует за ним? Он пришпоривает лошадь и украдкой оглядывается по сторонам. Впереди он видит широкий ряд мастерских, о которых рассказывал его кузнец. Он спешивается, не выпуская из рук чертежи, и дергает за шнурок звонка. Владелец появляется через некоторое время, вытирая руки куском старой кожи. Он приглашает Джаспера войти. На полу разбросаны хомуты от колясок и фургонов, в углу — ящик, полный металлических подсвечников, клинков, топоров без топорищ и машинных шестеренок. Пахнет нагретым маслом и древесным дымом. Лязг железа похож на звон большого колокола. Джаспер разворачивает свои планы на верстаке. Мастер кряхтит и сопит, проводя пальцем по каждому фрагменту чертежа. Страх Джаспер отступает и сменяется уверенностью. Он думает о монстре Франкенштейна, погубившем своего хозяина, и приходит к выводу, что ошибка создателя заключалась в том, что он наделил своё создание душой, что если бы разряд молнии не оживил чудовище, и лоскутный монстр всецело находился в его власти. «Значит, это крыло крепится к этой втулке», — говорит мастер. Джаспер поправляет его. Он говорит быстро и жестикулирует. В этом мире среди этих терминов он чувствует себя как дома. Если бы он родился в бедной семье, то работал бы в таком месте, где вещи безупречно сочетаются друг с другом, где создают механизмы. Он мог бы стать инженером, конструктором мостов, мастером оружейного дела. «Это займет две недели», — говорит мастер. «Неприемлемо», — заявляет Джаспер. «Я уже заказал китовый ус в Смитфилде и рыбью шкуру в Биллингсгейте» поэтому вам нужно изготовить лишь внутреннюю структуру. Мне нужна неделя или быстрее, если сможете». Мужчина качает головой и начинает складывать чертежи. Джасперу скоро понадобятся деньги, чтобы снова заплатить шакалу, а вместимость шатра значительно меньше, чем у трибуны. «Пожалуйста», — просит он, — «я могу заплатить вдвойне, как угодно». Мастер наклоняет голову вбок. «Втройне», — говорит он. Его глаза тусклые и глинцевитые, как у подстреленной куропатки. В конце концов, Джаспер убирает чертежи и соглашается.